Глава шестая Перед снижением убрал косу в инвентарь и приземлился уже медленно паря. Мимо меня с визгом и хохотом пролетела зеленоватая девушка в зеленой же одежде. Она весело крикнула «Постранись!». Пролетела в полуметре от меня и с хихиканьем полетела дальше. Фух, даже испугался немного от неожиданности. Скосил глаз на водяного, и тот, поняв мой-немой вопрос, пояснил «Это ряженое. Сегодня Ого, как только пониже спустился Безуминка из глаз феоктиста сразу ушла. Но я один хрен не понял, о чём это он сейчас, так что уточнил. Чего? Говорю, что это обычная берегиня, просто нарядилась в хозяйку леса. Праздник сейчас такой, все рядятся. Хм, это что-то типа переодеваний, видимо. Косплей, в общем, если по-бусурманскому. Встав на утрамбованную землю городка, хотел было поставить водяного на землю, но передумал. Его же не поставишь, ног-то нету. «Блин, и мне что, таскаться с ним в руках теперь везде? Может, тут есть какой водоём, куда этого рыбного товарища выпустить можно? Не, точно нет. Я же со всока тут всё смотрел Хм, тогда надо колодец какой поискать». Мимо меня прошагало высокое существо, облеплённое какими-то ветками, и оценивающе глянув на меня добрительно кивнуло головой. «Один в один человек!» Феоктист кивнул на него, когда он отдалился. «Это домовой? На ходу ли? — Влевшему нарядился. А про вас, ясное дело, думают, что вы нарядились в человека. — Ладно, с этим потом разберёмся. Я начал крутить головой по сторонам, а феоктист, уже полностью отошедший от полёта, да и, в принципе, видим, уже по попривыкший ко мне, спросил. — Чего ищете? — Да вот смотрю, куда тебя сгрузить можно. В воду какую-нибудь. На что водяной мечтательно закатил глаза. Ступу бы мне. Я усмехнулся, вспомнив стихотворение. — Чтобы воду в ней толочь. Водяной помотал головой и опять мечтательно улыбнулся. «Не, чтобы летать в ней?» «Не понял. Ты же летать боишься?» «Боюсь не летать, а высоты. А летать и низенько-низенько можно. Хм. Вообще, конечно, удобно будет. Он тут местный, всё знает, всё понимает. Может, легко ввести в курс дела, если рядом со мной в ступе болтаться будет. Это же, я так понимаю, получается летательный аппарат, как у Бабы-Яги. Так что уточнил. А где ступой туда стать?» Водяной тут же тыркнул пальцем в сторону торговых рядов. «А вон там продаются». Недалеко от нас пробежала шум и толпа наряженных в лохмотья каких-то гномов, что ли. Хрен поймёшь. Водяной кивнул им след, видимо, хотел рассказать, кто такие, но я ему не дал. Успел вставить более насущный вопрос. «А у вас какая валюта в ходу? Души принимаете?» «Насколько я помню, у меня в инвентаре золотишко всего пара монет, а вот кристаллов душ явно побольше будет». Феоктист перевел взгляд на меня и пролопал глазками. «Что?» — говорю, «деньги у вас тут какие?» «Принимают что? Души, золото. как еще души?» «Понятно, души тут не в ходу. Значит, золото?» «Нет, злато, слуги. но ну, этого», — Водяной заявил. но «Ну, «Нельзя нам говорить его имя. Может, по-вашему кликать его будем между собой? Как там волан де -морт во Я заржал. «Волан-де-Морт». «Ну да» знаешь валанда и морд мне больше нравится. Пусть будет так». «Так что там, слуги?» — я улыбнулся, — валанда и морда. «Его слуги по всему миру рыщут, злато собирают. Так что злато и мало осталось, да и опасно при себе его держать. можно такие на свой дом волка навлечь. Потому все давно перешли на серебро. Серебро валанда и морду не нужно, да и нечисть серебра боится. А зачем ему золото это Водяной пожал плечами. «Говорят, чахнет он над ним. А для чего на самом деле? Кто же его знает? Так, стоп. Кто там у нас над златом чах в сказках?» Я повернул голову к Водяному и воскликнул. «Так чернобок ваш этот, кощей что ли?» В этот момент мимо нас проходил низенький мужичок, голый по пояс, а снизу в полотенце. После моей фразы он отскочил от меня, как черт от Ладана. Затем, часто оборачивая назад голову, прибавил газу, пока не скрылся в ряженной толпе у торговых рядов водяной же побледнел хотя и до этого розовыми щеками не сверкал и с ужасом в глазах прикрыл свой рот обоими ладонями я вздохнул ладно валандный морт это кощей бессмертный феоктист заозирался по сторонам как-то нервно выдохнул но все же ответил да так его тоже кличут но и второе его имя не следует вслух называть умоляю высший ага кажется все стало на свои места логично Некромант чахнет над златом, небось, смерть свою прячет где-то там в игле. Как там? Игла в яйце, яйцо запихнуто в утку. Утку сунули в зайца бедный животный В общем, значит, именно Кощей тут всех кошмарит. Внутри тут же проснулся хомяк. Надо зайти к нему в гости. Обязательно надо. И чем раньше, тем лучше. О, давно Мохнатого не было, не видно, не слышно. А тут прям возбуждён, шёрстка дыбом. Уточнил. Это зачем ещё? комяк лопнул себя по морде лапкой с такой силой, что от ударной волны его жирки два раза туда-сюда волнами по всему телу прошлись. Он посмотрел на меня очень скорбный и спросил, «Дядя, ты дурак?» Он со всего мира золото себе собрал. «Ты хоть представляешь, сколько его там?» «Ну, вообще логично. золото у него должно быть, мягко говоря, немало. А значит, нанести визит точно стоит. Не знаю, сколько он там бессмертный, но меня тоже убить не так-то просто, если что. И это, мягко говоря». После силы, что я получил от титанов. Скорее, меня надо называть бессмертным. Я посмотрел на хомяка и усмехнулся про себя. — В общем, считаешь несправедливым, что над златом чахнет не ты, а какой-то там кощей? Хомяк оскорблённо развёл лапки в стороны. — Конечно. Идея хорошая. Золота много не бывает. Так что я только за то, чтобы экспроприировать у злодея золотишко. И доброе дело, так сказать, и хомяку помогу. Дважды доброе дело, в общем. Повернул голову к водяному. «Сколько стоит твоя ступа?» «Если самые простенькая то 140 серебра, а если...» Глаза водяного опять закатились от привкушения. «Модель Иванушка-дурачок 15-го поколения?» «То 900 вроде. Надо смотреть. То есть 90 золотых или 90 тысяч рублей за самую навороченную модель? Не слабо так. Да и самые дешевая за 14 тоже ни копейки, скажем так. Ну ладно, так уж и быть. Самую дешевую я тебе подарю в качестве извинений за полет. ну давай, веди к своим ступам». Феоктист с большим энтузиазмом показал мне дорогу к одному из самых представительных магазинов в этих торговых рядах. На резных, расписных, деревянных стеллажах стояли ступы. От самой простенькой, по виду просто деревянной бочки, до совершенно разных и цельных, явно выдолбленных из единого ствола и всяких резных. Но отдельно от всех особо стояла ступа, полностью отделанная серебром. Скосил глаза на феоктиста. Тот влюблёнными и даже какими-то пьяными глазами смотрел именно на эту ступу. Да, тут у этого магазинчика немало зевак торчало, и многие тоже пускали слюни именно на неё. Видимо, это есть та самая ступа модели Иванушка-дурачок, эм, пятнадцатого поколения. Глянул ради интереса на ценник. 1400 серебра. Охренеть! — спросил Водянова. Ты же вроде говорил 900 Тот развёл руки в стороны. Инфляция. Нынче всё дорожает. Глянул, сколько стоит самое простенькое. Тоже ни хрена не четырнадцать, а девятнадцать тысяч рублей. Инфляции, блин. Заглянул в инвентарь и покопался в нём. Беда. Золотых монет на скрёп девять штук. А вот серебряной монетки не было ни одной. Даже ни одной медной не было. Я ими просто никогда не пользуюсь. Вот их и нет. Пихнул феоктиста, привлекая его внимание, а то он совсем залип в своего Иванушку-дурачка. «А где тут у вас что-нибудь продать можно?» Водяной тут же потыкал пальцем вниз, в землю. «А это тут же можно, только в этой части торговых рядов, где одиночки торгуют. Но заранее платить пошлину надо было. Сейчас уже поздно, всё занято. Кстати, если серебра не хватает, то не обязательно что-то продавать. Вон там он кивнул в левую сторону, где в отдалении тёрлась ещё одна толпа. Разные конкурсы с денежными призами проходят. Я, конечно, могу перевести себе денег из Реала» потом сгонять в виторию оттуда в город и там уже разменять, затем обратно сюда. Но это займет час, а то и больше. А неизвестные, может, вполне интересные конкурсы прямо здесь, под носом. Уточнил. А что за конкурсы? Ну, там есть соревнования по танцам, а еще можно попробовать побороть голыми руками волкалака на потеху публики. Есть соревнования на силу, можно постараться меч-кладенец с камня вытащить. В общем, есть из чего выбрать. Ну, если по танцам я не мастак, то всё остальное звучит не очень-то сложно». Кивнул феортисту. «Ну что ж, давай тогда участвовать в конкурсах». Тот хитро улыбнулся. «Это в тех, которые на силу». «Именно». Чешольчатый захихикал. «Ох, и не завидую я остальным участникам». «А чего это он им не завидует? Он же только мою магию видел. С чего он взял, что у меня и силы немерено?» «А, понял. Я и сейчас его держу одной рукой, причём, чтобы особо не обниматься на вытянутой». А рыб ведь ни разу не маленький, килограмм сто весит точно. Когда я пробрался сквозь народ, то смог сам оценить, что тут за конкурсы. Прямо передо мной стояла большая металлическая клетка, а в ней находилось огромное, выше человеческого роста чудовище, чем-то напоминающее оборотня. Оно было покрыто густой серой шерстью, а с огромных клыков капала слюна. Феоктист подал голос. «Волкалак!» «О, так это, получается, оборотень есть!» Как только глаза твари увидели меня... Волкалак с ревом прыгнул вперёд и, врезавшись в решётку, завыл. Народ, что стоял рядом, отшатнулся назад, кто-то даже с лавок опрокинулся назад от испуга. А волкалак уже продолжал бесноваться, не сводя с меня взглядом. чуть он на меня так взъелся-то?» «Хм, точно. Русал ведь говорил, что за золотом для Кащея приходят волкалаки, а у меня с собой куча золота. Ну, для этого мира куча». Увидев, что волкалак агрится на меня, ко мне тут же подбежал невысокий мужичок, Видимо, распорядитель возбуждённо начал мне предлагать. «Не хотите ли попробовать свои силы в поединке с волколаком?» Глянул на длинную шерстяную псину, что продолжала рычать и метаться за решёткой. С мордой слюна летела во все стороны, даже вспенилась. «Да, делать мне нечего. Ещё я б слюняю ведь всего. Тут вон и другие конкурсы имеются. Не такие М-слюнявые. Слева прямо на земле. Расстелили канвас, огородили жердями и получился эдакий ринг. «Где сейчас друг друга дубасили два каких-то волосатых мужичка?» Увидав, куда я скосил свой взгляд, распорядитель зашёл с козырей. «За победу — пятьсот тысяч серебра, между прочим. Самый большой приз во всех турнирах. Больше всех остальных вместе взятых. Другое дело. Давайте тогда своего волколака». «Можно быстренько заработать на ступу феоктисту, а не полдня бегать по остальным турнирчикам». Распорядитель обрадовался. «Отлично. Правда, я обязан предупредить об одной мелочи — чистая формальность. И дальше затараторил «Это может быть смертельно опасно. Ну что, согласны?» Скосил взгляд на феоктиста. «И что, часто у вас такое?» Водяной покачал головой. «Не, дураков мало. Но когда случается, весь город собирается на зрелище. Не часто выпадает глазеть, как какого-нибудь идиота на куски разрывают. Волкалак, он ведь силы немеряной. Чтобы его завалить, нужно существ пять не меньше». Покачал головой и буркнул под нос. «Понятно. Хороший, тамада и конкурсы интересны». Что? Удивился водяной. Да так ничего. Я повернул голову к распорядителю. Согласен. Кто-то в улыбке расплылся и заорал: "Мужики и бабы, нашёлся смельчак, что решил помериться силами с волколаком. Поприветствуйте его". Со всех сторон раздались нестроенные хлопки и свистя крики. Даже мужики, что мотузили друг другу морды на ринге, прекратили это делать и уставились в мою сторону. Я же сгрузил фехтиста на освободившуюся лавку и пошёл к клетке. Волкалак, как я, подошёл ближе совсем обезумел и стал кусать зубами металлические пруты решёток. С десяток мужиков схватили цепи, что были прикованы к задним ногам чудища, и потянули назад. Тот цеплялся за пруты, но всё-таки не удержался, и его прижали к задней стенке клетки. Переднюю же открыли, пихнув меня в спину, захлопнули за моей спиной. «Эй, это типа, чтобы я не передумал, что ли?» «Ну-ну». Я повернул голову назад и мило улыбнулся распорядителю. Не знаю, что он увидел в моём взгляде, но тут же немного побледнел и нервно махнул куда-то вперёд рукой. Я толком не успел развернуться обратно, как на меня полетел обезумевший волколак Вот блин! Я собирался сделать вид, что с ним борюсь, ну, на вытянутых руках, конечно, а лучше, повалив его вниз. Это чтобы он меня своими слюнями не измазал. Но теперь морда этой твари уже в десяти сантиметрах от моего тела, так что пришлось отпихнуть её молниеносным щелбаном. Выплюнув фонтан крови из пасти, тварь унесло в другой конец клетки и впечатала в решётку. Волкалак каким-то чудом был ещё живой и тихонько заскулил. Вокруг стала горбовая тишина. Это я, походу, перестарался немножко. Фактисту я открылся, чтобы он мне тут гидом поработал и не смел брыкаться, а вот всем остальным говорить, кто я такой, я пока что не собирался. Сначала хотел изучить тут всё, поспрашивать, посмотреть, пощупать, разобраться в ситуации в общем. Понять, что тут за общество такое, что за боги, чем дышат, как относятся к иномирным богам, не агрессивные ли, не будут ли на меня кидаться всем своим пантеоном, как этот волколак, например. А теперь как-то неудобно вышло, надо быстро исправлять ситуацию. Хм, лекарь из меня никакущий, как-то незаметно вылечить это чудище не смогу. Да даже заметно не смогу, но могу по-другому. Коснул обратить в нежить и тут же подчинить нежить. Пока некроволкалак отлипал от решётки, получив свою новую некротическую жизнь, я ткнул в его сторону пальцем. «Да, он это, живой!» Я наклонился вниз и внимательно его рассмотрел. «Да, и не агрессивным совсем оказался. Пугал просто. Ну-ка!» Я похлопал в ладоши, как обычной собачке. «Шарик, иди сюда!» Нежить, получившаяся из волколака, с грустом распрямилась. Это её сломанные рёбра с хребтом встали на место, и она безвольной тряпкой подошла ко мне. «Хороший мальчик!» Я потрепал волколака по холке и поднял взгляд. Народ в полнейшей тишине лупал на меня охреневшими глазами. «Да, походу, актёр из меня такой же, как лекарь. Эй!» — обратился к распорядителю. «Отворяй клетку!» Он даже не шелохнулся, видать, словил синий кран. Я раздвинул руками два металлических прута и вышел наружу. За мной хвостиком вылез некроволколак. Деньги, условия я выполнил. Только теперь распорядитель сфокусировал взгляд на мои ладони, что была у него под носом. Э, э по условиям нужно было побороть волкалака». Я вздохнул. «Шарик, сидеть!» Волкалак потоптался на месте выполнил мой приказ. «А теперь умри!» Я, естественно, имел в виду, чтобы он выполнил собачий приказ, типа рухнула землю и притворился мёртвым. Но некроволкалак воспринял приказ слишком уж буквально, просто мгновенно сдох. Но вот опять вышло не то, что я хотел. У меня стойкое ощущение, что чем дольше я тут пытаюсь выпутаться из ситуации, тем глубже себя закапываю. В общем, поборол, так что, деньги. э, -э никто и никогда не мог побороть волколака, это невозможно. Господин, у меня, у меня просто нет сейчас таких денег. Я улыбнулся и положил ладонь ему на плечо. Ты разберёшься, я в тебя верю. У тебя ровно пять минут. Мужик сглотнул, скосил глаза на труп волколака у моих ног и закивал головой. Да, конечно, я сейчас, я займу. И кинулся к зданию, что стояла за рингом. Я же повернулся к шарику и поднял его заново. Хороший мальчик. Иди ко мне. Пёсик в миг поднялся, и мы двинулись в сторону водяного. Я, усмехнувшись, сел рядом с ним на лавку. Народ при нашем приближении синхронно сделал пару шагов назад. Шахтист, как думаешь, у меня получилось не спалиться? Тот с опаской покосился на шарика и покачал головой. Не хочу вас расстраивать, но это вряд ли